ответ Иванов решил, что в половине четвёртого утра в стальючье ещё тихо. Времени сделать дело и вернуться на хазу незамеченными хватит. Когда Джим Роллинс распахнул дверь, здоровенная ручище пихнуло его в коридор до гостиной. Сначала в квартиру валились громилы а блондин замыкал шествие. Ролинс быстро попятился, дал гостям войти. Когда Светловолосый захлопнул за собой дверь, из кухни выскочил Ронни, хватил одного, громила рукоятью кирки, а из плотяного шкафа выпрыгнул Сит и ударил второго гвоздодёром по голове. Громилы свалились как подкошенные. Светловолосый хотел выбежать из квартиры, но Ролинс, перешагнув поверженных, схватил его за шеврок и ударил лобом застеклённый портрет мадонны так блондин впервые причастился стекло разлетелось осколки впились ему щеки. щёки такая оргия исид связывали громил, Роллинс уволок светловолосого в гостиную а через несколько минут тот удерживаемый за ноги ронни за пояс сидом наполовину высовывался из окна восьмого этажа идёшь вниз от спросил Ролингс. Ночную тьму рассеивали фонари далеко внизу, и в их свете угадывались автомобили Блондин кивнул. Джим продолжил. Так вот, через 20 минут там соберется полным полно народу. Он на пластиковый мешок. Догадываешься, кто, окажется там весь искореженный». Блондин, понимает, что его жизнь может вот-вот оборваться, завопил: "Ладно, ладно, я все скажу". Его втащили обратно и усадили. Он попытался оправдаться. "Вы же знаете, как это бывает, ребята. Меня наняли, понимаете? Наняли вернуть украденный". "И дали адрес старика в Golders Green", подсказал Роллинс. "Верно, а старик сказал: "А ну у тебя, вот мы сюда и заявились". «Знай, он был мне другом. А теперь мертв». Ну прости, парень. Я не знал, что у него неладно сердце. Мы и его только пощекотали маленько. Ах, ты мразь. Они же ему весь рот в кашу превратили и ребра переломали. Итак, зачем вы пришли. Не спрашивай, парень, мне просто обещали заплатить, если я его верну. Или хотя бы узнаю, что с ним сталось. Знаешь, процедил Роллинс. Меня так и подмывает еще до рассвета спустить тебя вместе с дружками в Тензу. Мастер и вам всем по паре бетонных сапог. На я на мокрые дела не хожу. потому отпущу вас. А ты передай хозяину, что там было пусто. Совсем пусто. Мало того, я его жёг дотла. От него и следа не осталось. Зачем мне лишние улики? Я же не полный идиот. А теперь убирайтесь. Став у порога, Роллинс обратился к Кронни. Проводи их до моста, Ладно, облюга ему отвесь подарочек от старика. Договорились родники кивнул. Через несколько минут побитые гастролеры залезли в свой фургон. Гормило, который пришёл себя первым, освободили от пут и усадили за руль. Светловолосого с переломанными предплечьями бросили рядом. Машина с ронней сидом сопровождала фургон до моста Ватерлоо, потом развернулась и поехала обратно. Тем временем ошеломленный Джин варил себе кофе. Я думал про Он и впрямь намеревался сжечь дипломат на свалке. Но тот был так хорошо сделан вручную с любовью. Кожа в отсветах пламени блестела словно металл, что Ролинс, поискав и не найдя инициалы владельца, рискнул вопреки совету Заблонского оставить чемоданчик себе вынул его из шкафа и впервые осмотрел взглядом профессионального взломщика. Через 10 минут обнаружилось, что один из гвоздиков на шарнире сдвигается, если на него приналечь.